Глава 60 Марселла. «Чем вы тут занимаетесь?» — спросила я, входя через распашную дверь на кухню и увидев мужа и заловку топчущихся в кладовке. Винни чокнутая, и когда Чарли находится рядом с ней, он тоже ведет себя как безумный. Меня бесило, что они, как дети, наряжались на Хэллоуин, в бекон и яичницу, и дарили друг другу дурацкие подарки, пазлы с собственными портретами или тапочки, похожие на хлебные буханки. Не говоря уже об их караоке батлах на заднем дворе, настолько громких и раздражающих, что соседи часто вызывали полицию. Эта женщина совершенно съехала с катушек, и я терпеть не могла, что из-за нее мой муж ведет себя как тупой школьник. «Заходи!» — прошептал Чарли. Я покачала головой. «Нет уж». Я проехала два часа не для того, чтобы играть в дурацкие игры в кладовке. Я здесь только по одной причине и не собираюсь толкаться в кладовке моей так и не умершей свекрови». «Не пойду», — отрезала я. «Только на секунду», — взмолился Чарли. «Ох, бога ради», — выдохнула я, входя в крохотную кладовку, вызывавшую клаустрофобию. Чарли смотрел на меня широко открытыми глазами. Это слегка пугало. «В чем дело?» «Кажется, мы знаем, где мама». «Где?» И он указал на пол. Мне показалось, он имеет в виду ад, ведь после всего, через что она заставила нас пройти, ей только там и место. Я покачала головой. «На что ты показываешь?» «Она под домом», — прошептал Чарли. «В бомбоубежище!» Чарли рассказывал, что в доме его матери есть бомбоубежище. Но я никогда там не была. Честно говоря, находиться в герметично запечатанном помещении под землей безумие и ужас. Если на мой город упадет бомба, пусть уж лучше с меня слезет кожа, чем я буду торчать в заперти с мужем и его семейкой. — Откуда ты знаешь? — он указал на пустую полку. — Монитор исчез, — сказал Чарли. «Мы считаем, она взяла его, чтобы за нами шпионить», — добавила Винни. «Через замкнутую систему безопасности», — пояснил Чарли. «И тогда я вспомнила, что у этого кошмарного дома есть не только уродливая душа, но и глаза, причем почти в каждой комнате». «Думаете, она следит за нами прямо сейчас?» «Именно поэтому мы в кладовке», — произнес Чарли. «Здесь нет камер». Моя кожа покрылась мурашками, как будто по ней ползли насекомые. «И как, по-вашему, сколько времени она собирается там торчать?» «Пока мы не воскресим ее из мертвых», — заявила моя взвинченная заловка. «А когда вы намерены это сделать?» — уточнила я. Винни и Чарли переглянулись. Они не проронили ни слова, но я понимала, о чем они думают. «Что, прямо сейчас?» — спросила я, и они кивнули. «Господи!» — пробормотала я, и мы вышли из кладовки. Тео спал наверху, а Зандер играл на айпаде в гостиной. «Вы куда?» — спросил Зандер, тут же оторвавшись от игры. «Только кое-что проверим во дворе», — сказала я. «Оставайся здесь, мы скоро вернемся». Я обулась и спустилась по ступеням крыльца в туманное утро. Потом, следом за мужем, пересекла двор мимо кормушки для птиц по направлению к саду. У двери сарая на краю леса Чарли остановился и посмотрел на сестру. «Нервничаешь». «Она хочет, чтобы мы ее нашли», — сказала Винни. Для этого все и затевалось. Конечно, она была права. Моя свекровь — первостатейный нарцисс. Если б она на самом деле хотела исчезнуть, то сунула бы голову в духовку. Она инсценировала свою смерть, потому что хотела, чтобы дети ее искали. Хотела удостовериться, что детей волнуют не только ее деньги. Возможно, так и было. А может, они просто хотели доказать матери, которая всю жизнь их унижала, что умнее ее. С неба лил дождь, впиваясь в волосы и одежду. — Мы промокнем, Чарли, — сказала я, подгоняя его. Муж кивнул. Сделал глубокий вдох и открыл дверь сарая. Внутри было темно, и глазам понадобилось несколько секунд, чтобы привыкнуть. Из-за плеча Винни я увидела у стен зазубренные края граблей разных размеров. Еще там была лопата, пара секаторов и стопка пустых цветочных горшков. В углу рядом с двумя мешками цемента стояла ржавая тачка. Вроде бы ничем не примечательный сарай для инструментов. Но когда Чарли наклонился, чтобы откинуть резиновый коврик, обнаружилась уникальная особенность. В полу был прямоугольный люк с веревочной ручкой в углублении. Чарли вытащил веревку и потянул. Люк распахнулся. Он держался на простых металлических петлях. Чарли слегка пошатнулся, глядя в бездну. И на секунду я подумала, что он грохнется в обморок. «Я спущусь», — сказала Винни. Но Чарли покачал головой. «Нет, все нормально. Тогда давай спустимся вдвоем. Чарли с трепетом посмотрел на меня, как будто совершал рискованный поступок. Так, наверное, и было. Я улыбнулась ему в последний раз, а потом смотрела в спину мужа, когда он спускался в темноту. Его сестра кивком попрощалась со мной и последовала за Чарли вниз по лестнице. «Не то чтобы я не любила своего мужа. Он подарил мне двух прекрасных детей, и я всегда буду благодарна ему за это. Только я принадлежала другому. Звучит банально, но я поняла, что Нейтон тот единственный, как только увидела его во время свадьбы с другим. Я только что сказала «да» и поцеловала своего мужа. И тут наши взгляды встретились, и в моем сердце взорвалась бомба. Боги обманом заставили меня выйти замуж за кузена, моей истинной любви. И теперь, пока Чарли жив, я для нейтона запретный плод. Я пыталась забыть нейтона, но постоянно сталкивалась с ним. На День Благодарения в доме его родителей, в поездке в Сан-Диего, на гавайской вечеринке в Малибу, по случаю тридцатилетия Чарли. Как только его сладкие губы коснулись моих, я поняла, что так и должно быть. Наши тела идеально подходили друг к другу, как два потерянных кусочка пазла. Я понимала, почему Нейтан отталкивал меня. У него не было другого выхода. Родные никогда не простили бы, если бы он увел меня у Чарли. И, конечно, деньги. Как жена Чарли... Я должна получить значительную долю. Но только если останусь замужем за ним до тех пор, пока старая ворона не сыграет в ящик. Я понимала, почему Нейтан хочет подождать. Но знала также, что он поймет, если я ухвачусь за возможность положить конец ожиданию. Когда Чарли и Винни не станет, я получу все. У Винни нет детей, а значит, я останусь единственной наследницей. И, наконец-то, смогу жить так, как заслуживаю, с мужчиной, который заслуживает меня. Я не смогла бы поднять эти тяжеленные мешки с цементом, но для этого существует тачка. Все это как будто специально оставили здесь для подходящего случая. Для меня. Нужно лишь подставить тачку и перевалить в нее мешки, а потом опрокинуть её чтобы они съехали вниз. Я взялась за дверь люка обеими руками и резко захлопнула ее.